Глава 30. В паутине планов. Шанни. «Сейчас он нам точно не помешает?» — опасливо уточнила я. Обручаться с принцем не собиралась ни при каких обстоятельствах, но переживала, как бы эта идея не обернулась для генерала серьезными проблемами. Император знает цену своим желаниям, и не станет разменивать надёжного союзника на выгодный брак», — заверил Мигель. «Мне он не смог отказать, а ещё дал слово, что благословит нас и поможет скрыть правду о твоём прошлом». «Что ж, одной проблемы меньше, но я всё равно не представляла, как мы на публике сыграем пару. У нас договорной брак? Нет». «Я влюбился в тебя и сделал предложение», — спокойно ответил Мигель. Щеки опалило румянцем. «Договор и сделку между родами еще можно изобразить, но любовь...» «И о чем он только думал?» Впрочем, если взглянуть на все без эмоций, генерал провернул ювелирную операцию и сумел предотвратить катастрофу. Конечно, во время визита во дворец император будет следить за каждым нашим взглядом и жестом, и если проколемся на чем-то, быть беде. Но мне не в первый раз играть невозможную роль, ведь я столько лет притворялась бастардом Гарсии и скрывала прошлое. Если отрепетировать, я смогу отыграть и влюбленность, наверное. Только ситуация усложнялась из-за моих чувств к Эмигелю а может, это и к лучшему. Во время нашего спектакля чаще будем наедине, и я смогу разобраться в себе окончательно. Заодно пойму, что испытывает ко мне Мигель. Раньше подобная мысль показалась бы мне бредом, но сейчас я засомневалась, что дело только в нашем давнем знакомстве. Рыми, конечно, очень благородный дракон, но фиктивная помолвка и обман императора выходят за рамки обычной помощи. На такое можно пойти только ради того, кем действительно дорожишь. И его вмешательство в мои переговоры с Марганой, недавние объятия в кабинете, он ведь командир и не должен меня успокаивать. Подняв взгляд, присмотрелась, словно хотела увидеть в глазах дракона ответ. Но он лишь безмятежно улыбнулся. Осталось только позавидовать его способности держать лицо и контролировать эмоции. «А что насчет мести?» — уточнила, пытаясь собраться с мыслями. «Если всплывет правда, владыка наверняка придет в ярость. Он будет недоволен, но весь риск я беру на себя». «Ну уж нет!» — я задохнулась от возмущения. «Я, значит, переживаю, как бы его не подставить, а он...» «Шанни, я принял это решение, не заручившись твоим согласием, Значит, мне за него и отвечать, если что-то пойдёт не по плану. Все риски пополам. Ладно, — Мигель примирительно улыбнулся. И я не думаю, что Райан станет мстить, если потом мы разорвём помолвку. Главное, чтобы это не произошло сразу после того, как откажешься от силы клинка. Спешка вызовет подозрение, — кивнула мысленно зацепившись за слово «если». Почему он не сказал «когда разорвем помолвку»? Оговорился или изначально не собирался этого делать? Голова пошла кругом от догадок, но я вдруг поймала себя на мысли, что рада этой неопределенности. Сейчас я не готова ни к признанию, ни к словам, что это просто договор и ничего больше. Я не знаю, чего хочу. Не понимаю, что чувствую, и вообще сейчас лучше сосредоточиться на вылазке в паутину. У нас осталось слишком мало времени. К чувствам и мыслям о любви лучше вернуться на свежую голову. — Хорошо, я согласна с планом, — ответила, с трудом скрыв смущение. — Но перед визитом во дворец нужно проработать легенду. — Само собой, — Мигель ободряюще улыбнулся. Мы отыграем так, что у Райана не возникнет ни единого сомнения в нашей искренности. Мне бы его уверенность. У него хоть опыт в отношениях есть, а я о таком только в книгах читала и даже мечтать боялась. Просто доверься мне и ни о чем не переживай. Он наклонился вперед и взял меня за руку. Кожа вмиг покрылась мурашками, но в дверь постучали, и я шустро отпрянула, вжавшись в спинку кресла. «Пора готовиться к вылазке. Позже продолжим». Мигель виновато улыбнулся. «Все хорошо. От прикосновения дракона дыхание сбилось. Раньше я реагировала не так остро, ведь из-за печати даже мысли не допускала, что могу с кем-то сблизиться. Я полностью сосредоточилась на выживании и сохранении тайны, но сейчас вдруг...» увидела в Рыме не командира, а красивого мужчину, причем явно заинтересованного во мне. Это было непривычно и немного пугающе. Но в то же время ощущения оказались будоражащими и очень приятными, словно я впервые вдохнула полной грудью. Все чувства стали ярче, захотелось не спешить и наслаждаться каждой эмоцией. Ведь то, что для многих было привычным и обыденным, для меня происходило впервые. Шанни, ты готова? Мигель все еще находился рядом, но уже не пытался коснуться. Ждал, пока соберусь с мыслями, и наблюдал. Можем начинать, кивнула, Ии. Спасибо, что дал мне немного времени. Он понимающе улыбнулся, а затем позвал остальных. Они вошли молча, как ни в чем не бывало. Только Диего окинул меня взволнованным взглядом и стало нестерпимо стыдно. Мы ведь ничего такого не делали, но в душе все равно заворочился противный червячок. Нужно будет вновь объясниться. Снятие печати ничего не изменит. Я никогда не смогу увидеть в нем возлюбленного и не хочу давать ложных надежд. Полагаю, все присутствующие уже знают, что адептка Тесс обладает уникальной магией и приняла бремя вершителя. Мигель говорил уверенно и отстраненно, и от сердца отлегло. Пока для всех мы остаемся командиром и подчиненной. Играть придется только для императора и, возможно, для наблюдателей. Скорее всего, владыка захочет убедиться, что наши отношения не обман. В штабе не принято проявлять чувства. Даже Даммер и Рейвен Ведут себя сдержанно, но связь между ними видна невооружённым взглядом. Нам с Мигелем придётся поработать над этим. Главное — не перестараться. Мне бы не хотелось привлекать ненужное внимание, особенно до того, как поговорю с Диего. При всём уважении к способностям адептов и сегодняшних заслугах, я не уверен, что стоит задействовать их при зачистке паутины услышала напряженный голос старшего Родеса. Я до сих пор была взволнована из-за новостей о помолвке и умудрилась выпасть из разговора. Теперь же напряженно прислушивалась к разгоревшемуся спору. «Смею возразить!» — воскликнул Диего. «Способности нашего командира уникальны и могут значительно упростить работу гвардии. Без нас вы не сможете определить, что зачистили все очаги скверны и не заразились сами. «Поддерживаю». Даммер был краток, но его слово значило очень много. Похоже, с ним Мигель поговорил лично и все рассказал. Лаора больше не задавал вопросов и сосредоточился на предстоящей операции, хотя в подземельях собирался устроить мне допрос с пристрастием. «Я уже сказал». Дело не в сомнениях или недоверии, примирительно произнес Родес. Но даже опытному магу сложно вынести такую нагрузку. Адепты выжиты и находятся на грани выгорания. Если возьмем их с собой, то из паутины они отправятся прямиком в лазарет, и мы вновь останемся без клинков. В словах Марио была правда. Я разделяла его опасения, только и выбора у нас не осталось. «Если позволите...» Я подняла руку и попросила слова. «Мы действительно потратили много силы, здесь нечего возразить. Но, как уже сказал Диего, я единственное вижу скверну». «Вы помогли создать амулеты с аналогичным действием», напомнил Родес. «Сейчас вас могут заменить другие. Но как быть, если вы лишитесь дара?» и останетесь без магии. «Боюсь, вы забили у нас только очки», — добавил Гарсия. Изгоняющий артефакт изготовили лишь один и пока не уверены в его эффективности. «Линзы мы также не тестировали», — поддержал Икиму. «Возможно, они окажутся недостаточно чувствительными», и не смогут распознавать мелкие очаги или ранние стадии скверны. В любом случае, мы никогда не выясним этого без помощи ТЭС. Родес тяжело вздохнул и покачал головой. Я чувствовала его беспокойство. Он не хотел рисковать, но все же промолчал. Я понимаю, что адепты нуждаются в отдыхе. Но во время вылазки они будут находиться за ударными отрядами гвардейцев», — продолжил Мигель. «Им не придется участвовать в сражении и использовать много силы. Они станут нашими глазами, а не мечом». «К тому же с нами отправятся темные целители», — напомнила Вейс. «Если что-то пойдет не так, им сразу окажут помощь». Ее слово оказалось решающим. Я не знала, рассказали ли старшему Родесу о нашем родстве, но он отступил. Так и быть, больше возражений не имею. Тогда переходим непосредственно к плану. Предложил Мигель, призывая карту, добытую из памяти вдовы.